Глава 19. С каждым шагом к хижине вождя настроение ухудшалось. Да что со мной? Кругом одни потери. Айна и та оставила меня. Быстро, резко, словно и не было недели любви. Как жить дальше? Как справиться? Перед глазами стояли лица улыбающегося Ильюхи, счастливой туземки Айны, радостного сережки с запеченным шиши в руках, хмыкающего в усы Прохоровича. Когда я к ним успел привязаться? Почему душу разрывает тоска? Смогу ли, как прежде, смотреть на мир? Хоть бы ножик попытались отобрать. Но, как назло, сегодня весь мир настроился против меня, и даже с таким малым желанием не повезло. В хижине замер посередине церемониальной комнаты и окончательно сник. И хоть я и не видел палитру облаков, но остро почувствовал, как свинцовое небо придавило меня в очередной раз к полу, выбивая остатки мужества, человечности и просто стержня, на котором держался хребет. Видя мое состояние, мать Айна широко улыбнулась. Я попытался улыбнуться в ответ. Не получилось. «Нет больше вашего червя, так что да, радуйтесь». Я радуюсь по другой причине. Что мне с того есть, червь или нет? Один исчез, появится другой. Круговорот времени. Так устроен мир. А вот моя радость, она неповторима. Правда, я не удивился. Странные дикари перестали меня трогать эмоционально. Говорят загадками и логики никакой. От чего же ваша радость? Я поддерживал разговор. Мне же домой уходить, в другой мир а сам я сквозь воздух, как известно, ходить не мог. «От твоей боли?» Я встрепенулся, не веря. «Чего? От моей боли? В смысле? Мне больно, а вы радуетесь? Что же вы за люди?» Я ее больше не хотел брать вместе с дочкой к звездам. От досады дернулся и сразу свело шею и подключиться и заболела. Ноющая боль тихо разрасталась, становясь нестерпимой, и я, не таясь, поморщился. Улыбка женщины стала еще шире. Она и не пыталась скрыть радость. Ликовала, посасывая трубочку, упивалась моей болью. Глаза ее сумасшедше поблескивали в полумраке, лучась от счастья. «А чего ты хотел, инопланетник?» — спросила она. Я промычал в ответ что-то нечленораздельное, не находя подходящих слов. Закачался в трансе. И что это? Начал душить в себе слезы отчаяния и досады. Вот ведь проняла старая, копнула душу, выворачивая наизнанку. Чего ты хотел иноземец? шептала женщина, и жесткие слова разрывали сознание острыми иглами. Ты же чужой и народный ненужный. Последнее слово меня задело. Ненужный? А как же ваши планы, связанные с рождением короля? Тогда я был нужен! Я не мог справиться с обидой, губы дрожали. Мать племени откровенно заулыбалась. Я начинал ненавидеть это счастливое лицо. Сколько в нем спеси, надменности, власти. Такое ощущение, что она знала на шаг вперед события и умела их контролировать. «Инопланетник, тебе было плохо с моей дочерью?» Я подумал, переступил с ноги на ногу и уклончиво ответил «Мне плохо сейчас». Женщина затянулась, держа трубку. Пальцы ее заскользили по длинному чубуку, трогая замысловатый рисунок из коричневых черточек. Олени, медведи, змей. Все бегут и ползут к солнцу. А солнце — это черный зов рта матери племени. Я смотрел на узкие губы, не желая выходить из транса, и внимал каждому слову. «Но в этом смысл?» Я встрепенулся, не улавливая. «В чем?» «В том, что тебе больно». Я отклонился чуть назад, а воительница уверенно продолжила. «А как ты хотел, инопланетник? Ты хотел побывать на нашей планете и не испытать боль?» «Твое сердце разбито, а душа вывернута. Ты потерял любимую женщину и ребенка, который станет расти без тебя. Твои друзья все убиты». Теперь ты душевно разбит, и тебя съедает отчаяние. Ты чувствуешь горечь потерь? Легко ли тебе станет жить с таким грузом дальше?» Женщина снова улыбнулась, и я вздрогнул от неожиданности, не в силах отвести взгляд от оскала пожелтевших зубов. «Теперь улетай к своим звездам. Служи своим богам и помни. Помни всегда горечь потерь». «Я буду помнить». С трудом выговаривал я слова. Я не забуду. Женщина удовлетворенно кивнула, окутываясь сизым облаком. Пытки не обязательно должны быть кровавыми, но все они должны иметь одинаковый конец. В тишине мирно потрескивал огонек в миниатюрной печи. Женщина зябко куталась в расшитые бисером шкуры. Постепенно ее охватывало равнодушие ко мне. И ведь знает, что я люблю ее дочь. Но любит ли она меня, вот в чем вопрос. Любила, так стояла бы рядом, прощалась с мамой или вязала в узлы шторы, а нет ничего. Даже в воображении картина тусклая, ничем не подтвержденная, кроме моих домыслов. Хотелось верить, что все-таки Айна любит меня, пускай по-своему, и что я не просто игрок в чужой игре, не второстепенное лицо, а что-то действительно значимое а потом я вспомнил, как девушка просила меня в себя не влюбляться и погрустнел еще больше. Нашел, что вспомнить. Даже вновь задрожал от обиды. Хорошая у вас пытка получилась, я говорил медленно. Жаль, что на мне. Лучше бы в камень превратили. Как-то жестоко. Обычная мать племени буднично кивнула и затянулась. Я сдержу свое слово. Сейчас тебя доставят в твой мир. — Не боитесь. Титаны так просто вас не оставят. Вывернут ваш мир наизнанку. И дело не в горстке загубленных пленных и моем возвращении. Вас уничтожат, потому что вы свободные люди. — Знаю. Никто не любит свободных людей. Мать племени вздохнула, старясь на глазах. — Мы уйдем вслед за тобой. Туда, где нас не достанут ни титаны, ни ваши ракеты. Я усмехнулся. Ракеты? Ты прав. Хватит и одной. Той, что уничтожает живое и изменяет мир. Значит, решили ударить континентально, и сделал я вывод. Старуха врать не станет, у нее ранг не тот. Да и кто я такой, чтобы от меня скрывать правду? Мы же почти родственники. Хоть я и глупый и ненужный инопланетник. Мне, конечно, сразу захотелось убежать из этого мира и как можно быстрее покинуть планету, но вместо этого я сказал, «Спать пойду, и помыться мне принесите, завтра уйду». Мать племени затянулась и выпустила дым, искусно скрывая эмоции. Не знаю, что изменилось за ночь. Может, мир перевернулся в очередной раз. Я чувствовал жалость дикарей к себе. Эти двое точно смотрели на меня не как на вчерашнего героя. Молчание тяготило, прощание затягивалось. «Ты пиши нам», — сказал вежливо Фальгус, не выпуская из объятий Айну. Девушка тут же вспыхнула, дернулась и обмякла в медвежьей хватке, так и не почувствовав свободы. Мы стояли на обычной тропе между серыми валунами и гибкими побегами сочной зелени. В небе порхали разноцветные птички, наполняя мир вокруг какофонии и звука. С узкого листа свешивалась ящерка. Может, та самая, что когда-то вечность назад подружилась с Серегой. Крохотными глазами-бусинками она смотрела на непонятных людей, периодически поджимая правую лапку. Вперед уходили груженные скарбом туземцы, скрываясь один за другим в пространстве. «Куда он нам писать станет, в скалу, что ли?» «Да хоть и в скалу!» «А лучше на камне пускай картинки рисует. Я вот его нарисовал и в скафандре, и без, и на космическом корабле, и в космосе, и у пирамиды. Хотите посмотреть? Вы меня вдохновили, и теперь во мне открылся дар художника». «Художника?» — переспросила Неверя Айна. «Ты теперь художник?» «Ага», — Фальгус добродушно улыбнулся, скаля подпиленные клыки. «Не получилось у него ничего. Я еле справился с дрожью». «Дикарь он и есть дикарь». «А как же твой боевой топор?» Девушка по своей наивности и желанию начинала верить словам мужа, но еще немного сомневалась. Может, для вида. «Нет, какой топор? Я теперь художник. Я теперь изменился. Больше не буду махать топором, буду только рисовать. Я теперь не тот, что был вчера. Ты не пожалеешь о своем выборе никогда». Девушка вздохнула. А был ли у нее выбор? Я с сомнением посмотрел на большого дикаря в шкурах и покачал головой, не удержавшись от вопроса «В скафандре и на ракете?» «Точно, чужак! Летишь домой, назад к звездам и рукой машешь!» Фальк с топором указал, в какую сторону мне лететь, и я понял, что он вряд ли расстанется со своим привычным оружием. Однако Айна поверила, засомневалась, задавая уточняющие вопросы. «И когда ты успел?» «Я тайком рисовал. Три дня угробил, расписывая стены пещеры. Здесь недалеко, полдня идти рванули». «Фальгус», — топнула ножка Айна. Браслеты на лодыжке звякнули. «А что я такого сказал?» — обиделся великан. «Не пойдете, что ли?» В другой раз пробормотал я. «Ты же знаешь, другого раза не будет. Ладно, прощайтесь. Только быстро, а то мне не по себе». «Отойдешь?» — предложила девушка. «Нет, с вами постою. Молчать буду. Вы на меня внимания не обращайте. Прощайтесь, словно меня и нет. Я могу глаза закрыть». И он закрыл, а сам подглядывал в щелочке. «Вот, так лучше?» Я вздохнул, Айна нерешительно улыбнулась. Еще раз дернулась в объятиях мужа, пытаясь вырваться, но ничего не получилось. Я протянул руку, Хотел погладить девушку по щеке, но Фальгус моментально открыл глаза. «Без рук!» «Ясно». «И это, я что еще хотел сказать? Все дети от древнего рода, а не от инопланетников!» «Ясно», — снова сказал я. «Не хотелось ссориться». «Ничего не хотелось». «Может, заткнешься уже?» — предложила Айна своему спутнику. «Я просто хотел внести ясность». «У тебя получилось», — признался я. «Отойди на два метра», — грозно сказала Айна Фальгусу. Тот покривился, но подчинился. За ее спиной вытянул палец, тыкая мне в голову, потом показал топором точку в небе, куда мне следовало немедленно улетать, и одними губами прошептал «Помни». «Я помнил». «Теперь я все помнил. Такое не забыть». «Дальше», — капризно сказала Айна, не оборачиваясь. Дикарь прошептал что-то обидное для меня и присел на камень. Стал точить новый топор. Сосредоточился на работе. Вжик, вжик, вжик. Точильный камень замелькал в руке. Тоже мне художник. Он у тебя веселый. Правда. Зря на него наговаривала. Хороший парень, и оказывается, рисовать умеет. А я и не наговаривала. Я качнул головой. «Точно. Ты не говорила о нем никогда». «А зачем? Чтобы это изменило?» Я натянуто улыбнулся. «Действительно ничего. Так ведь предписывал рот, верно?» «Летопись точно отразила ход времени?» «Предположение само слетело с языка». «Очень точно. Теперь будем прощаться?» «Дальше каждой своей дорогой?» Я промолчал. В горле застрял комок. Попытался сглотнуть и не смог. «Прощай», — сказала Айна, протягивая мне узкую ладонь, сурово хмуря красивое личико, прямо как мой погибший капрал. Я смотрел на эту руку, на тонкие подрагивающие пальчики и думал, когда они успели внедрить в свой мир этот жест. Вроде бы недавно произошло, а теперь все поголовно жмут друг другу руки. Даже противно. Хоть бы понимали торжественность момента. Я осторожно сжал узкую ладошку и нехотя отпустил. Девушка резко повернулась и быстро пошла к камню. Фальгус поднял голову, перестав точить топор. В глазах его читалась тревога. «Инопланетник!» — позвал он. Я кивнул. «Нож отдай!» Теперь, когда лезвие его попробовала кровь сама, он стал нашей реликвией. «Артефактом — Артефактом? — спросил я, чувствуя, как во мне закипает ярость. — Очень ценным и важным артефактом? — Ага. — Не отдам. Фальгус опешил от такой наглости. Потом зашипел в ярости. Двинулся на меня, угрожающе помахивая топором. Айна остановила порыв. Я скрестил руки на груди ждал. Девушка, так и не повернувшись ко мне, увела мужа. Они растаяли в воздухе. Тропа рассыпалась в ярких розовых вспышках. Портал исчез. — Не отдам, потому что нож нужен самому, — шепотом сказал я. Надо было решить дело, но сначала прощальный визит. Я дождался, пока мать племени набьет трубку свежим табаком и раскурит. Потом спокойно вышел из полумрака хижины. Кивнул женщине и вытащил трубку из цепких пальцев. Она сопротивлялась секунду. Смотрела на меня зло, безнадежно опустив руки на колени. Я кивнул и сказал, я готов. Мать Айны гневно раздула ноздри и открыла портал легко и непринужденно, выгоняя меня из своего мира, как надоевшую муху из комнаты. Ухмыляясь и не сваля со старой женщины напряженного взгляда, Мало ли, что удумает напоследок. Я шагнул в неизвестность. Вышагнул на поляну и чуть не выронил трубку. Чертыхнулся, незлобно сетуя на свою нерасторопность. Не хватало только ее затушить. Обошлось. Наконец-то покурю. Счастливая улыбка промелькнула на лице и тут же утонула в печали. Я стал подносить мундштук к губам, когда поляна неожиданно заиграла светом, и на ней появился титан, снявший защитный зеркальный купол. Возле его ног покоился цилиндр. «Раб?» Титан стал снимать остроухий собачий шлем с головы. «Тоже мне модник. Видно, только прилетел. Я такие собачьи и птичьи шлемы у многих молодых господ замечал. Не мог только объяснения найти. И не спросить, такие не ответят. Капсулы не видно. Да и как я мог увидеть то, что сокрыто от глаз простых смертных?» «Ты откуда?» «Оттуда», — махнул резным мунштуком за плечо и сунул трубку в зубы. Жадно затянулся и закашлялся, сгибаясь. На глазах выступили слезы. Легкие раздирало, с трудом выплюнул из себя горечь. «Надо же! А я, оказывается, и не курил никогда. Как я мог забыть? Ни в детстве, ни в училище, ни на корабле. Никогда. Даже не пробовал». А тот Ваня, видно, курил. И теперь дурманил мне мозг своим желанием. Трубка снова потянулась к губам помимо воли, и я сдался. Да пускай покурит, что с меня убудет. Вряд ли я продолжу карьеру как подводник. Я жадно затянулся и второй раз не закашлялся. Жаль, что трубка не слишком большая. Титан откинул шлем в траву, вытянул руку, призывая к себе. Он сразу понял, откуда я. От такого не утаишь. — Ты не минер, раб? — Нет. Я с наслаждением затянулся. Табак пьянил и успокаивал, имея необычный вкус трав чужого знойного мира. — Я водолаз. Я немного лукавил. Сварка под водой и минирование объектов — это то, что мне в жизни удавалось лучше всего. Титан усмехнулся. «Будешь минером, я тебя назначаю». «Хорошо», — легко согласился я. «Что будем взрывать?» «Климат», — Титан толкнул ногой толстый цилиндр. «Пора менять планету. Хорошо, что ты появился». «У тебя будет последняя миссия, раб, а я вернусь к своим детям». «Опять миссия», — пробормотал мой голос, и я понял, что это не мои слова. А потом я подумал, содрогаясь от кощунственных мыслей, «А что, если климатическую бомбу отправить назад, к Титанам? У парней тоже все изменится?» Я докурил трубку. Осторожно положил ее на видное место у дерева. «Может, найдут, если захотят». Красивая трубка. Старались, когда вырезали. Чувствуется рука мастера. «А я вот к детям не вернусь». «Что ты там бормочешь, раб?» — требовательно спросил Титан хмурясь и махая рукой. Я тут же упал на землю, раздавленный его волей. Сразу поднялся, как только напряжение стало спадать. Титан хмыкнул, удивляясь. Я кивнул. «Теперь мой дух сломать тяжелее». «Не будем терять время. Иди ко мне, я покажу тебе кнопки активации. Ты выполнишь задание, как только я улечу, понял ли ты, раб?» — Понял. Только я не раб, — прошептал я. — Не раб? — удивился Титан. — А кто ты? — Я третий лейтенант Рябин, военно-морской флот, — пробормотал я, косясь на свою нашивку на груди. — Ясно написано золотыми буквами, любой поймет, кто умеет читать. Титан, видимо, не умел, скривился недовольно и угрожающе. — И у меня есть миссия. Зловещий и многообещающе сказал во мне незнакомый голос. Я почувствовал, как губы мои растягиваются в новой ухмылке, а рука медленно и осторожно достает из чехла нож-душ. ЭПИЛОГ Я лежал в анабиозной ванне и не торопился подняться. Руки машинально гладили гладкие стены, скользили по теплой поверхности. Прохор в этот раз не спешил с визитом, ну и хорошо. Я думал. Перед глазами носились картинки воспоминаний, обрывки из прошлого, будущего и настоящего. Если я очнулся, значит, мое тело погибло. Сумел ли Рябин помешать Титану и не дать ему взорвать бомбу? Климат-то изменился на земле. Появились и океаны, и моря, а джунгли, напротив, исчезли, уступая пространство. Но как тогда в этой вековой суматохе смог уцелеть нож-душ? Ведь вот он. Я дотронулся до костяной рукоятки и медленно потащил нож из чехла. Клинок ярко мигнул голубым светом. В зеркальном отражении я увидел свои глаза. Бешеный болезненный взгляд. Как говорил Рябин... Теперь вопросов у меня еще больше. Да, рукоятку ножа сменили, исчезла и гарда, но клинок оставался по-прежнему от водолазного тесака. А может, ракета улетела к титанам? Я улыбнулся. Все может быть. Лично меня больше не интересовал вопрос, куда исчезли титаны. А затем я нахмурился, задумываясь над своими миссиями. Что хочет изменить Страж во времени своими действиями на самом деле, вмешиваясь в историю развития человечества? Задание с подвохом. Я чувствовал скрытые камни, погружаясь в месси, и знал водоворотом мне не избежать. Ведь, по сути, так просто убить черных королей. Действительно легко. Я всегда это мог сделать. Но задания имеют скрытый смысл. Каждое новое убийство греховнее предыдущего. Ведь первым королем оказался я, а вторым мой сын. Убивая таких королей, я срываю печать из первых заповедей и навсегда проклинаю себя. Я бы выполнил волю пришельца, но спасения не нашел. Получилось у Титана уничтожить меня духовно, а через мои поступки и остальное человечество? Я улыбаюсь». Я чувствую, что вряд ли. Ничего у него не получилось. Кем же окажется третий король? Аудиокнига озвучена на студии Amperfect по заказу 1S Publishing.